«Неожиданная просьба!» В то время, как Дмитрий Свободин продолжал удерживать в классе заложников, Анна Тополева, посетив медицинский центр, возвращалась домой. Ее оливкового цвета автомашина проворно лавировала в бесконечном транспортном потоке. В салоне играло радио, и настроение у женщины было распрекрасным. Ни о каком захвате школы Анна еще не знала. Сейчас она желала только одного – как можно быстрее добраться домой и сообщить приятную новость маме с Лилей. Вот дочка обрадуется, что у нее скоро будет братик. Она подумала о муже, который в настоящий момент по служебным делам находился в Санкт-Петербурге. «Пусть для него это будет сюрпризом», – подумала Топольва, улыбнувшись. «Вернется завтра вечером? Тогда и скажу». Не успела она подумать о супруге, как на пассажирском сидении затренькал смартфон – Анна мельком глянула на экран. «Ты словно читаешь мои мысли», — вслух произнесла она, нажав на зеленую кнопку. «Анюша!» — услышала она голос мужа. «Алло!» «Привет, солнце! Говори быстро, я за рулем!» «Ты была у врача? Что показало УЗИ?» «Была. Все в порядке», — ответила Тополева. «Ну, не томи!» — воскликнул супруг. «Кто, мальчик или девочка?» «Пусть это будет сюрпризом для тебя», — С улыбкой промолвила Анна. «Завтра узнаешь». После секундной паузы она услышала. «Полагаю, если бы была девочка, ты бы не тянула с ответом. Значит, у нас сын...» «Сын, сын!» Рассмеялась она. «От тебя ничего не утаишь, Шерлок Холмс». «Это отличная новость!» «Все, я отключаюсь». «Погоди, буквально полминуты. Ты последние новости слышала?» «Нет. А что случилось?» Голос мужа сразу посерьезнел. Ты что? По всем новостям крутят. В школе захватили заложников. Я видел кадры с места событий, и, по-моему, именно в этой школе ты училась. Мы с тобой и Лили часто гуляли в этом районе. Улыбка сползла с лица Анны. Мама с Лили дома. Я с ней говорила пять минут назад. Я просто тебе сообщил. Все, пока, до завтра. Люблю тебя. Я тебя очень люблю. Извини, тут кто-то параллельно ко мне пробивается. Высветившийся на экране номер был незнаком Анне, и она уже намеревалась сбросить его, но в последнюю секунду что-то ее остановило. Включив аварийку, она, пропуская летящие мимо машины, наконец вырулила к автобусной остановке, где и остановилась. «Да, я слушаю». «Здравствуйте». Раздался в трубке незнакомый мужской голос. «Это Анна Тополева». «Добрый вечер, да». «Меня зовут Артемий Павлов. Я возглавляю Московскую коллегию адвокатов». «Мне неловко беспокоить вас, Анна, но ситуация критическая». «Что случилось?» Помертвевшим голосом спросила девушка, чувствуя, как по ее спине поползли ледяные щупальца страха. «Школу, в которой вы учились, захватил вооруженный человек. Он удерживает порядка двадцати человек в заложниках. В их числе есть маленькие дети». «Да, но чем я могу?» «Этот человек Дмитрий Свободин, он же Дмитрий Шлангин». «Вы ведь учились с ним в одном классе?» Перед глазами топлива и все поплыло. Хорошо, что она остановила машину для разговора. От такой новости можно было и педали газа с тормозами перепутать. «Что вы сказали?» С вистящим шепотом переспросила она. Холодные щупальцы разрастались, обволакивая плечи и грудь. «Дмитрий? Свободен?» Он поменял фамилию. «Анна, времени нет. Вы в Москве?» «Да». «Я очень прошу вас подъехать к школе, Анна! Вы слышите меня?» Топливо ощутило легкую тошноту, спина взмокла от пота. «Я... я сейчас на Оленинском...» Каждое слово давалось ей с неимоверным трудом, словно она выплевывала застрявшие в горле рыболовные крючки. «Приезжайте к школе! Возможно, это поможет спасти чьи-то жизни», — сказал Павлов. Анна посмотрела в зеркало заднего обзора. Собственное лицо показалось ей чужим — Бледная, сокруглившимися от испуга глазами. В мозгу, словно полустертая лента старого кинофильма, замелькали кадры школьных времен, и она на мгновение прикрыла веки. Дима Шлангин. Ботаник, которого не пинал, только ленивый. В то же время талантливый шахматист, перспективный айтишник. Шланг. Она попыталась представить его сейчас, и у нее ничего не вышло. Перед глазами маячил какой-то бесформенный образ, от которого веяло безнадегой. «Дима захватил класс в заложники? Боже, что за дикость! Абсурд! Да он и мухи в своей жизни никогда не обидел!» «Вы уверены, что это именно он?» — машинально уточнила она, хотя и не сомневалась в ответе. «Это он, Анна! Пожалуйста, поторопитесь!» «Я приеду!»